Голова пятьдесят первая. «Ха-ха-ха! Она пришла! Эта дрянь на самом деле здесь!» Всего за несколько минут все земли центральной пустыни преобразились, как после большого катаклизма. И затем этот катаклизм внезапно прекратился, сменившись громким заливистым смехом. «Она в самом деле пришла!» Глубокий старик прямо сейчас парил в небе, поддерживаемый парой крыльев из священного огня, и смотрел вниз прямо в глаза гоблина. Секунду назад эта пара злобных глаз вспыхнула ярким голубым светом и тут же окрасила белоснежную пустыню цветом только что пролитой крови. Жаждущий его жизни гоблин сейчас заносил меч, и его глаза пылали двумя кострами багрового огня. Однако вместо опасности старик в самом деле сейчас испытывал радость. «Возможно, это все было не зря», — захохотал он. «Возможно, я не зря к тебе не спустился. За всю жизнь я так много сделал. Я так старался, и вот эта дрянь в самом деле посмела показать себя». «Славно», — зарычал он, собирая силу. «Славно, славно, славно! Умрите для меня, и больше никто не сможет помешать моим планам». Ох! выдохнул я, посмотрев на свою раскрытую ладонь. Вот что это такое: стать вместительным силой собственного божества. Удивительно теплое чувство, такое приятное, словно тебя укрыли теплым одеялом. Не только сила, жизнь, переживания, да и она сама все это теперь здесь, где-то рядом с сердцем или слегка за ним. Жалость комочек и дрожит. Сражаться ей страшно. Как была трусихой, так ей и осталась. Брать контроль над моим телом даже и не думала. Хоть я и знаю, что она могла. Но все же она здесь. Исчезла из мира, и даже ее звезда больше гоблином не светит. Она здесь. «Спасибо», — улыбнулся я, чувствуя, как весь мир вокруг окрашивается светом моих голубых глаз. «За что?» — раздался тихий голос глубоко в душе. За то, что привела меня сюда в мир, который вот-вот будет разрушен, причем из-за меня. Жалеешь? Улыбнулся я. Жалеешь, что привела меня? Нет, твердо ответила она. Никогда. Ну вот и славно. Посмотрев на своего противника, чей взгляд полал желанием убийства, я как-то даже немного успокоился. Знаешь, сказал я. Возможно, если подумать. Я мог бы попытаться что-то изменить, но этот парень уже давно окончательно решил. Его путь к спасению мира лежит через твою смерть. А значит, этот мир уже был обречен. С того момента, когда я прибыл в этот мир, ему было суждено исчезнуть. Но тот, кто этот мир уничтожит, я. Пришла пора убить человеческого бога. Рука на мече сама собой напряглась, жав рукоять, а голубой свет смотрящих на этот мир глаз. Тут же сменился алым костром горящего кровавого пламени. Два клинка, бьющихся за судьбу своей разы чудовищ, встретились вместе, и по земле тут же поползли трещины от колоссального давления. Танцующий в воздухе меч встретился со светом и выбросил в сторону волну силы, расколовшей великую пустыню пополам. Волна света вспыхнула в руке старика, и весь мир осветился заревом надежды из корпорастичного конца. Если я убью тебя сейчас, то еще успею все остановить. Очень жаль, но этого не будет. Блажающий светом его ярости меч взмыл к небу, но теперь я мог эти атаки видеть. Деревянный клинок тут же разрубил землю, и очередное столкновение заставило даже пыль в пустыне замереть. Я должен тебя убить, я должен тебя убить. Гнетущая сила божества собралась вокруг. Вновь наполняя мир белоснежным светом, и теперь все было не как прежде. Я видел эту силу. Мне даже не пришлось жмуриться. Я мог просто смотреть и видеть, как эта сила струится из-под земли прямо под ногами, заполняет мир вокруг нас своим светом. А я не могу тебе этого позволить. Мгновенно растаяв ноги, я присел к земле и замахнулся мечом, занес его над головой. и ударил им вниз за своей спиной, только чтобы поднять перед собой вместе с песком. На вытянутых руках, плоской стороной вместе с песком, поднимая к небу несколько километров бесконечных курганов, выбросив в небо столб невообразимых величин. Сияние белоснежного огня исчезло, сменяясь жженым песком и давлением на плечи всего падающего мира. Выброшенный в небо противник прекратил атаку, но расправил крылья, зависнув над эпицентром разрушений, с яростью смотря вниз. «Такой, как ты, просто не должен был существовать!» Перевернувшись в воздухе, сделав петлю, скинув к небу правую руку, он начал собирать все, что у него осталось, словно собирался сжечь под собой все сущее. «Жизнь — удивительная штука!» Все еще стоя на земле с вытянутым вперед мечом, я медленно вернул его назад, перехватив рукоять правой рукой, опустил свободную руку и завел в рукоять меча себе за голову, приготовившись к броску. Колоссальный свет вспыхнул в небе, затмивая собой и Луну и Солнце. Блеск звезды человечества был по сравнению с этим просто ничем. Испепеляющий шар ослепительного света устремился к Земле, желая ее поглотить и уничтожить. Сузи взгляд. Смотря на этот приближающийся свет, я выждал ровно полсекунды, остановив дыхание, собрал в руке все силы, что остались, распрямил плечо и выгнул тело, выбросив свой деревянный меч и запустив его лезвие прямо в сердце этого стремительного света. Умри, монстр! Умри, человек! Хлопок колоссальной силы разлетелся во все стороны и даже воздух над пустыней выгорел. Волна от столкновения схватила песок и потащила стороны, оставляя в сердце континента рану ужасающих размеров, шрам, который этот мир не залечит больше никогда. Столб света опустился к земле, и земля под ним исчезла, исчезая из реальности, и деревянный меч, брошенный с земли, прошел прямо сквозь этот свет, коснувшись кончиком своего клинка, неукротимого врага. Преодолел разрушение, сохранил силу и вонзился в грудь, войдя в нее по самую рукоять и оставшись там, медленно начиная падать, вместе с поверженным телом. Божественный свет из арива невероятной силы исчезла, и весь мир просто замер, желая вздохнуть. Невообразимая тишина опустилась на уничтоженную землю, где даже ветра и пыли просто не осталось. Опустилась на землю только для того, чтобы исчезнуть, сменяясь звуком рухнувшего на песок человеческого тела. Уставший и измученный старик рухнул на землю, смотря в небо, приоткрыл рот, свершив свой последний вздох, и в его глазах тут же застыли мгновенно высохшие слезы. Я просто хотел защитить людей. Да, кивнул я медленно, приближаясь к нему и остановившись рядом. Удар клинка оборвал жизнь божества, и его сыну тоже осталось очень мало, так же как и я. Хотел защитить гоблинов. Теперь все исчезнет. Кто знает? Негромко сказал я, садясь на землю рядом с ним. Может быть и нет. Наш отец. Выдохнул старик, медленно начиная затухать. Без нашего отца все. Да брось! Отмахнулся я. Что такое он вам дал, без чего люди не смогут обойтись? Тусклый взгляд переместился на меня. а я просто пожал плечами. Разве все, что вы имеете, вы не добились сами? Изучили, украли. Все, чего добилась империя, она добилась этого собственными силами. Что вы получили от своего отца, кроме кучки сильных людей и бесконечного страха перед смертью? Уже закрывая глаза, взгляд этого человека вздрогнул, губы открылись, и он медленно прошептал. Надежду. Ха! Вот как! Ответил я, опустив взгляд, выждал секунды, протянул ладонь, осторожно закрывая глаза императора. Отдохни, старик, ты хорошо постарался, прошептал я, смотря на измученного, прожившего всю свою жизнь в страхе человека, но даже так абсолютно точно заслуживающего того, чтобы его уважали, ведь именно благодаря ему мы все в итоге смогли объединиться. Все случилось так, как он и хотел, чтобы случилось с самого начала. С самого начала люди хотели сплотить всех и спастись, в итоге все же достигнув своей цели, став при этом абсолютным злом. Как ты тогда и сказал, старик, все должны платить свои цены, и ваша была слишком велика. Стоила ли она того? Кто знает. Если тебе повезет, то в следующей жизни увидишь, что все твои люди, даже без Бога, способны на невероятные вещи. Мне ли об этом не знать? И они точно будут жить. «Ну а если им так нужна надежда, что ж, я им ее дам».